Почему вы на это решились, капитан? От неожиданности Гарсиа громко сглотнул. На что, на это? Пошли чисто. На атаку под Збодуновым. Бонапарт помолчал, и капитану показалось, что тот беззвучно смеётся в темноте. На это сумасбродное наступление. Гарсиа снова сглотнув слюну, почесал в затылке. Потом, рассказывая нам об этом, он признавался, что предпочёл бы снова брать в лоб русские пушки. Чем беседовать вот так по душам из глазу на глаз с его императорским величеством. Недомерок спросил, почему мы на это решились. Спору нет, несколько вариантов по тому вертелись у меня на языке. Например, потому ваше величество, что мы намеревались перейти к русским, но вы расстроили наш замысел. Или «Потому, Ваше Величество, что на каждого из нас пришлось столько славы, что стало не втерпёшь славу, у нас теперь хоть залейся, хоть ложкой хлебай». Или «Потому, Ваше Величество, что русская компания — это бессовестная ловушка, потому что нам бы полагалось быть сейчас в Испании с жёнами и детьми, а не ковыряться в этом дерьме, закопавшись в него по самые брови, потому что Франция нас подло использовала, а вы, вашество, употребили». «Вот что должен был бы сказать капитан Гарсия». императора Наполеона в ту ночь в Кремле. И тогда нас всех незамедлительно бы расстреляли, чем избавили бы от мучительного отступления из России, ожидавшего нас в самом скором будущем. Однако капитан Гарсиа ничего подобного не сказал. Руководство и с теми же причинами, по которым он за несколько минут до того не всадил ни домерку пулю в лоб. Капитан ограничился тем, что глубоко затянулся и сказал: Потому, ваше величество, что больше нам идти было некуда. Повисло молчание. Потом недомерок медленно повернулся к нашему капитану, и в этот миг внизу, у подножья стены, кто-то взбодрил костерок, и ожившее пламя осветило лица обоих. На лице Bonaparte играла чуть заметная, иронически все понимающая улыбка. Так, забравшись в птичник и всерьёз собравшись полакомиться курятинкой, улыбался бы, как бы умел, старый лис. Капитан Гарси, не моргнув глазом и глаз не отведя, выдержал эту улыбку, потому что хоть и был, как и мы все, разнесчастным бедолагой, все же родился в Сории и обладал всем, что причитается мужчине. Но, кроме того, оба они были профессиональными солдатами и потому могли обходиться без слов. «Он все понял», — рассказывал нам потом капитан. Он тогда осознал, что под Сбадановым мы решили дать дёру. Догадался и наплевал на это. Он уже чуял, что часы великой армии сочтены и не поручился бы, что сам выберется живым. Да, вот что узнали мы тогда от капитана Гарсии. Так ли иначе. Но Бонапарту наверняка понравилось то, что он прочитал в его глазах, ибо хоть он наверняка заметил, что на шее капитана нет ордена почётного легиона. Ничего по этому поводу не сказал. Только эта странноватая полуулыбка вновь тронула его губы. Понимаю. Вот единственное слово, которое произнёс Бонапарт. Повернулся и двинулся было прочь, однако сделав два шага, остановился, словно вдруг что-то вспомнил. Могу ли я что-нибудь для вас сделать, капитан Гарсия, спросил он, не оборачиваясь. Наш доблестный Гарсия пожал плечами, пребывая в полной уверенности, что император не увидит этого. "Хотелось бы выжить, ваше величество." После долгого молчания Банапарт ответил, причём спина его чуть заметно дёрнулась. "Вот с этим. Не ко мне, капитан. Доброй ночи." И стал медленно уходить вдоль стены. Гарсие смотрел ему вслед, пока силуэт его не растаял в тьме, потом снова пожал плечами. Трубка его погасла, он зашёл за выступ стены, чтобы высечь огонь И тут только вдруг сообразил, что смолкла гитара Пе-Пе из Кордовы и часовой больше не напевает. Обеспокоившись, капитан выглянул в амбразуру и увидел, как на востоке быстро разливается по небу багровое зарево. «Москва была объята пламенем».